По возвращению в больницу меня попыталось тут же закидать вопросами Дарья. И, к моему удивлению, от нее почти не отставал Королев, даже выйдя из своей меланхолии. «Дайте мне хоть слово сказать», — остановил я их. И лишь дождавшись тишины, ответил. Разговаривал с товарищем Сталином. Звонок родным разрешили, но пока не выработаем меры противодействия попыткам покушений, остаемся в подполье. Этим буду заниматься вместе с товарищем Берией. Доклад окончил. «Вы говорили с товарищем Сталиным? А где? В Кремле? А какой он? Очень строгий, я. А... Дарья тут же начала бомбардировать меня вопросами, будто до этого и не знала о моем знакомстве с генеральным секретарем. Или и правда это прошло мимо нее? Сергей Палыч же при словах о звонке родным просветлел лицом, но потом нахмурился, когда узнал, что воскрешать нас пока не будут. Видно, все же надеялся, что мне удастся убедить Иосифа Виссарионовича отменить прошлое решение. Но чуда не произошло. Однако главного, на мой взгляд, я добился. И родных успокою, и хоть какая-то определенность появилась. Осталось лишь дождаться разговора с Людой и как-то объяснить ей, почему стоит дальше держать на лице скорбь и траур. Но все равно я рад, соскучился по ней.